Он оказался такой силой что король Ричард был разрублен чуть ли не до седла. Его шлем смялся в лепешку, а золотая корона отлетела в кусты. Подобрав символ власти, Генрих Тюдор под приветственные крики тут же и короновал сам себя, а обнаженное тело Ричарда Третьего перебросили через спину лошади. Длинные волосы бывшего короля подметали дорожную пыль таком виде труп доставили в Лондон. Династия Йорков перестала существовать. Такова общая картина драмы, какой она представлялась Шекспиру на основании указанных выше источников. Ее исторический фон вполне можно считать достоверным. Другой вопрос – оценка самого Ричарда III и степень ответственности за приписываемые ему преступления. Здесь важно заметить, что после изложенных драматургом событий, в течение более ста лет престол находился в руках победителя Ричарда Генриха Тюдора, впоследствии короля Генриха VII и его потомков. Во время написания трагедии на троне царствовала внучка Генриха VII, королева Елизавета I, и это обстоятельство, несомненно, предопределяло отношение любого писателя той эпохи к фигуре Ричарда III, от которого Англию спас основатель новой династии Тюдоров. Но именно с эпохи Елизаветы I начали появляться историки, которые называли себя защитниками самого очерненного короля, всячески оспаривая свидетельства хронистов династии Тюдоров в отношении того, действительно ли Ричард был таким ужасным тираном, каким его изображает Шекспир. В частности, под сомнение ставился факт убийства Ричардом в мае 1483 года собственных племянников, малолетних принцев Эдуарда V и Ричарда. В ходе предпринятых историками разысканий так и не удалось окончательно установить вину или невиновность Ричарда, но не подлежит сомнению, что как сам характер короля, так и прочие преступления, приписываемые ему в пьесе, представляют собой яркую художественную инсценировку тюдоровских искажений и измышлений. Вопреки Шекспиру, Ричард не был горбатой гадиной, сухоруким и колченогим это был привлекательный, хотя и довольно хрупкого сложения принц, который слыл ведущим полководцем королевстве, так что его можно назвать самым удачливым после брата Эдуарда Четвертого воителем Европы той эпохи. В годы правления Эдуарда IV он вовсе не пускался в злодеяния и заговоры, а был верным и неизменно преданным помощником брата во всех его делах. В годы поражений и побед 1469-1471, когда Эдуарду наконец удалось сокрушить коалицию Йорков и Ланкастеров, Ричард, герцог Глостер, констебль и адмирал Англии, лорд Севера, был главной опорой брата. Стоит отметить его успехи в деле управления Севером Англии и победы, одержанные над шотландцами 1480-1482 годы. Для того, чтобы восстановить подлинную картину тех драматических событий, ученые не раз обращались к документам, относящимся ко времени правления Эдуарда IV и особенно самого Ричарда III, изданным при Ричарде законом, королевским распоряжением, донесением дипломатов и другим немногочисленным материалам, которые не были уничтожены победившими Тюдорами. В частности, в документах, относящихся ко времени предшествующему битве при Босфорте, нет никаких упоминаний о физических недостатках Горбуна Ричарда, которые Тюдоровский век выдавали за внешнее проявление дьявольской натуры последнего короля Йоркской династии. Они рисуют Ричарда способным администратором, неизменно сохранявшим верность Эдуарду IV, даже когда ему изменил другой брат короля, герцог Кларенс. Все его действия не обнаруживают ни особого пристрастия к интриге, ни жестокости, которая отличала бы его от других главных участников войны Алой и Белой Розы. Что касается умещвления принцев, то эту легенду некоторые исследователи называют самым известным детективом в истории Англии. Как это не удивительно, но версия об убийстве Ричардом его племянников, рассказанная Шекспиром, принимавшаяся за истину миллионами зрителей и читателей его драматических хроник», Повторявшиеся на протяжении столетий в сотнях исторических книг базируется на весьма шаткой основе. Конечно, участники тайного злодейства, заботясь о своих интересах, а не об удобствах будущих историков, по самой логике вещей не должны были оставлять такие следы, которые можно было бы счесть за несомненное доказательство вины герцога Глостера. Трудно предположить, чтобы он отдавал своим шпионам письменные распоряжения об убийстве племянников, а те представляли верноподданнические, тоже письменные отчеты о совершенном преступлении. А если и существовали такого рода документы, восходившие ко времени убийства к непосредственным его участникам, то у них было очень мало шансов осесть в государственных и частных архивах и сохранится до тех дней, когда исследователи стали разыскивать следы былой трагедии. Любопытен и другой факт. В 1674 году при ремонте одного из помещений Белого Тауэра, здания внутри крепости, рабочие нашли под лестницей два скелета, которые предположительно могли быть останками Эдуарда V и его брата. Их предали захоронению в Вестминстерском аббатстве, издано служившим усыпальницей английских королей. В 1933 году останки были извлечены и подвергнуты серьезному медицинскому обследованию. Вывод гласил, что кости принадлежат подросткам, одному из которых 12-13 лет, а другому 10. Примерно столько же лет было принципу, 1483-84 годах. Но утверждение медиков, что обнаружены следы насильственной смерти от удушья, оспаривалось как недоказуемое на основании сохранившейся части скелетов. Некоторые эксперты высказали предположение, что старший из подростков был моложе Эдуарда V. Выражалось даже сомнение в том, что скелеты принадлежат детям мужского пола. Как бы то ни было, экспертиза не установила главного – возраста этих останков. Это, кстати, сложно определить даже сейчас. В одном можно согласиться с выводами комиссии, если два найденных скелета – дети Эдуарда IV, то они действительно были убиты весной 1483 года, то есть в начале правления Ричарда III или спустя несколько месяцев. Но это, если сводит на нет доказательную силу вывода. Такова основная версия загадки Ричарда Третьего, на основе которой Шекспир написал свое произведение. Насколько она верна, сказать трудно, поскольку, как мы видим, имеется много неточностей, что свидетельствует об одном. Пока не установлено, что найденные останки точно принадлежат принципу, Сделать окончательное заключение невозможно. Только время может показать, что скрывается за загадкой личности Ричарда III и можно ли вообще ее разгадать. Скорее всего, правду уже не знать ни нам, ни нашим потомкам, несмотря на верность старой английской пословицы, которая гласит «Правда – дочь времени». Но известно другое. Иные легенды поразительно живучие и не так-то просто истребить их из человеческой памяти, какие бы доказательства не появились в ходе дальнейших исторических исследований судьбы одного из самых загадочных английских правителей.